Глава восьмая Такого смятения чувств, что Кайрон пережил, обнаружив побег при лестнице и краденую корону на тумбочке, он не испытывал прежде никогда. Начиная с ярости, как так его бросили, заканчивая тревогой. Вдруг он что-то сделал не так, напугал ее своим напором, причинил боль. Или же она поутру подумала, что жизнь с демоном не для нее. А может и вовсе не поняла всей серьезности его намерений, и решила, что это была лишь интрижка на одну ночь. Что ж, в любом случае он очень скоро докажет Тифани, насколько она заблуждается. Однако прежде вернуть артефакт на место. Извиниться перед всеми гостями минувшего вечера лично. Разослать опровержение во все желтые газетенки и пару приличных изданий, что уже принялись раздувать шумиху из-за скандального похищения реликвии прямо в разгар аукциона и выдержать взбучку от начальства. К счастью, по переговорнику не лично. Иначе сращивать бы Кайрону Кости неделю, не меньше. Его величество король демонов промахов не прощал, и лишь разобравшись со всеми этими, безусловно важными, но сильно раздражающими в данный момент задачами, Кайрон сосредоточился на первостепенной. Поиск Тиффани. На поверку это оказалось далеко не так просто, как казалось, хотя бы потому, что девушка испарилась. Сен Лаздан с готовностью познакомил знатного демона со своей помощницей. Пухленька молодая шатенка была, несомненно, привлекательна, но пахла иначе. Даже если беглянка владеет высшей магией иллюзий, убрать 10 сантиметров роста она не сможет, вот нарастить плоть запросто. Так что Кайрон на всякий случай украдкой ткнул пальцем в упругий бачок, получил по рукам, извинился и заверил, что все это рутина расследования, после чего откланялся. Квартира, в которой значилась прописанной «Тиффани Крау», пустовала уже две недели. Хозяйка ее не видела и не особо интересовалась постоялицей. Оплачена на год вперед, О чем переживать-то? Да и въехала девушка недавно, всего месяц назад. Тут уже до Кайрона окончательно дошло, что его капитально надули. Но демон так просто сдаваться не собирался. Он влез в реестр попаданок за последние двадцать лет. Раньше реестра не существовало. Его ввели с вошествием на трон их нынешних величеств. Выглядела девушка молода, но это ни о чем не говорит. Под личиной сногсшибательной блондинки вполне могла прятаться дама средних лет. Кайрон был готов ко всему но не к тому, что не обнаружит искомого вовсе. Сменила имя? Демон наведался в лагерь, куда на перекрестке свозили всех обнаруженных новоприбывших. В этот мир из соседних то и дело проваливались девушки всех рас и народностей, различного воспитания и сословий. Но и в лагере сторожило охранники не припомнили блондинки. Сколько не совал им под нос Кайрон снимки, отпечатанные из записей камер, парни качали головами. Смотрели с удовольствием, но толку с того. Бродить по перекрестку в надежде заметить золотисто-пепельные локоны — настоящее безумие. Но Кайрон и этим не погнушался. Лишь спустя неделю он был вынужден признать, хотя бы перед самим собой, он проиграл. На этот раз в сухую. Прелестное видение, мечта, с которой он провел лучшую ночь в своей жизни, испарилась бесследно. И винить в этом некого, кроме собственной невнимательности. Ведь недаром ему прислали ту анонимку. Хотели, чтобы он наверняка обратил внимание на гостью. И своего добились. Отпечатков на короне не сохранилось, ни пальцев, ни ауры. С этой стороны расследование тоже зашло в тупик. Оставалось лишь смириться и вернуться домой ни с чем. День, когда делегация Алых Миров должна была отправиться обратно, выдался пасмурным и холодным под стать настроению Кайрона. Огромные контейнеры, защищенные сильнейшими чарами и крепкими замками, один за другим переправлялись порталом на ту сторону. Их принимали, распределяли по соответствующим направлениям и пересылали дальше. Подчиненные Кайрона давно перебрались в родной мир. Лишон все не решался шагнуть во вращающуюся и переливающуюся всеми цветами одновременно воронку. Ждал, сам не понимая чего. Когда порог портальной станции переступила группа в темных плащах с капюшонами, наглухо надвинутыми так, что не разглядеть лиц, демон почти не удивился. Лишь приподнял бровь. «Вы кто?» «Личный приказ императрицы. Отряд по особым поручениям выделен в ваше распоряжение для прямой передачи важных сообщений на перекресток и укрепления межмировых связей». Голосок, оторобанивший казенную речи без запинки, звучал подозрительно знакомо. Кайро не выдержал, шагнул вперед и, вопреки всем протоколам, дернул ткань.